Глава третья. По телу пробегает неприятная дрожь. Тревога сжимает горло. "Островский, что ты натворил?" Пугающая злость в моём голосе выходит наружу. "Я то же самое могу спросить у тебя. Дочь сказала, что она ещё дома чувствовала себя плохо", спокойно отвечает Паша. Я замираю, недоверчиво глядя на телефон. "Лёлька ничего мне не говорила, весь день вела себя как обычно". Неужели она боялась, что если я увижу ее состояние, то не пущу на выходные к отцу? Хотя я бы именно так и поступила. Хорошо, привози ее домой. Нет, она останется у меня. Уже был врач и назначил ей лекарства и постельный режим. Давящее чувство поселяется в груди. Растираю грудь, которая так и саднит странной болью. Мне совсем не нравится, что Лелька там больная с ним, а не со мной. Может, это какая-то родительская ревность, когда отдаёшь своего ребёнка. Боже, Островский, это всё из-за тебя. На дворе декабрь, а ты её мороженым кормил. Вот и результат. Ругаясь в трубку. Понимаю, что сама виновата, была так занята собой, что не заметила состояние дочери. Но мне хочется с кем-то разделить эту вину, а Паша просто идеально подходит. Она ела его не на улице, а в помещении. и не говорила, что у нее болит горло. А сегодня проснулась вяло, не ест, и все время лежит. Я померил температуру, оказалось 38,5. Так что я сразу вызвал врача. Я тру виски. Конечно же, он не мог понять, что у нее что-то болит. Он же с ней не жил никогда. И Лелька молодец, с больным горлом ест мороженое. Никакой ответственности у девчонки. Я снова растираю грудь. Колющая боль потихоньку проходит. привези её домой, я за ней присмотрю, больничный возьму, говорю уже спокойнее. В трубке визжит тишина, тягучая и пугающая. Что там ещё придумал Островский? Он не имеет права отказывать мне, это всё-таки мой ребёнок. Хорошо, бери больничный, соглашается он после паузы и тут же ставит мне ультиматум. Но дочь никуда не поедет, пока не выздоровит. Тебе самой придётся приехать, если хочешь, конечно. У меня дома достаточно места и для тебя. По коже снова пробегает дрожь. Импульсы отдаются в каждой клеточке тела. Из живота наливается тяжестью. Я и Паша вновь в одном доме. Это очень опасно. Я только-только начала учиться жить без него, строить отношения с другим мужчиной. Но он прав. Если дочь больна, то нет смысла таскать её по улице. Хорошо, говоря адрес. Я устало вздыхаю. Островский вновь держит паузу. «Я сам заеду за тобой», — говорит сухим тоном. Меня снова кидает в жар. «Я сама доберусь, будь с Лёлей», — отвечаю чуть хриплым голосом. «Нет, жди дома, я заеду, ей есть с кем остаться», — отметает Паша моё предложение и отключается. Сжимаю трубку смартфона. Он сам приедет сюда, уже второй раз за неделю. А Лёльку он что, со света оставит?» «То есть моя дочь останется со Светланой?» «Нет, я ничего не имею против его невесты. Она все же беременна от него. Но я не знаю, можно ли ей доверить чужого ребенка. Как она вообще отреагирует, увидев Лельку в доме Паши?» «Я аж прикусываю язык. Судя по тому, что в офисе Света всегда ведет себя как коршун, то сомневаюсь, что она дома милая и приятная. Так что да, я должна быть рядом со своей дочерью». должна её защищать в любой ситуации. И пока Паша ко мне едет, я хожу из стороны в сторону по квартире, места себе не нахожу. Вздрагиваю, когда в дверь наконец-то раздаётся звонок. На пороге Паша. Я быстро накидываю куртку и сапоги. Он вновь звонит в дверь. Бегу, кричу. Едва не ломая молнию на сапожках, открываю входную дверь, едва не влетев в Островского. Тот ловит меня за талию. Привет, Танюш. Обдаёт меня морозным дыханием. Прижимат к тебе крепко. Я невольно вдыхаю аромат его парфюма. По телу проносятся знакомые мурашки. От мимолётного удовольствия жмурюсь. Сама не осознаю, что тоже прижимаюсь в ответ. И мне плевать, что я выгляжу сейчас не красавицей, без грамма косметики, со взъерошенными волосами, в сравнении со Светой, просто неухоженная серая мышь. Нам пора, отстранясь от него первая. Да, точно. Отвечает Паша и отпускает меня. Хмурится, между его бровей появляется знакомая складка. Это значит, он чем-то недоволен. Мы спускаемся и садимся в его машину. Меня то и дело потряхивает. Нужно сделать тест на ковид. С похватываюсь с ужасом, вспоминая недавнюю эпидемию. Не переживай, врач уже сделал экспресс-тест, говорит Паша. Отрицательный. Это просто ангина. Я с облегчением выдыхаю. Ну хоть не ковид. Ангина обычное дело, были чем сами, не в первый раз. Искоса поглядываю на Пашу. Нужно перед ним извиниться. Накричала, обвинила, а он молодец. Сразу сориентировался, вызвал врача, не стал разводить панику, как я. Но язык не поворачивается, первый с ним заговорить. И ещё, возможно, встреча со Светланой меня беспокоит. Я вся как на иголках. Хорошо. Отворачиваюсь к окну. Скоро машина останавливается в элитном районе. Мы с Пашей почти одновременно покидаем салон. Только я задерживаюсь, оглядываясь по сторонам. Никогда здесь не была, только видела этот комплекс на фотографиях, когда искала жильё. Идём. Торопит Паша. Ещё насмотришься. Я спешу за ним в парадную. По мере приближения сердце колотится всё быстрее, дыхание становится взбивчивым. Мы поднимаемся на нужный этаж. Изрядный мир ничего, пока Паша открывает дверь. Его квартира встречает тепло мы приятным запахом. В просторном прихоже Паша помогает мне снять куртку. Я так равозг к дочери, но понятия не имею, что и где тут находится, а квартира похожа огромная. Только в прихожей вижу пять арочных проёмов, это помимо входной двери. Сбрасываю обувь и с нетерпением смотрю на Пашу. Тот тоже быстро раздевается. Иду за ним в один из проёмов. Мы оказываемся в большой гостиной, в центре которой с потолка спускается то ли колонна, то ли труба, а под ней оборудован настоящий камин, защищённый специальным стеклом. Сквозь панорамные окна открывается вид на город. Вся мебель в стиле хай-тек из стекла и металла, диваны и кресла обтянуты белым материалом, подозрительно похожим на кожу. Непривычно дорого, но светло и уютно. И посреди этого великолепия стоит огромная ёлка. Дочка не преувеличивала. Дерево действительно упирается макушкой в потолок. Ёлка сверху донизу украшена разноцветными шариками. Даже на первый взгляд видно, что Паша не поскупился. Купил дорогие игрушки с ручной росписью. И вся гостиная увешана гирляндами. Даже сейчас, когда на улице день, они таинственно мигают и переливаются. Нравится? спрашивает он, ловя мой взгляд. Красиво, пожимаю плечами. и чувствую укол ревности. Моя елочка и в половину не так хороша. Мы пересекаем гостиную, и Паша открывает дверь со вставками из рифленого стекла. За ней оказывается небольшая комната с розовой мебелью и разноцветными бабочками на стенах. На кровати лежит Лелька. Рядом с ней сидит женщина средних лет. При виде нас незнакомка встает, но я не обращаю на нее внимания. Вся злость улетучивается, стоило мне увидеть дочь. Бросаюсь к ней. Крою мысли радость, что тут нет Светы. Можно немного расслабиться. Кстати, а почему её нет? Может, она в другой комнате и просто не вышла? Ох, да какая мне разница? Нужно заняться ребёнком. Обнимаю дочь. Ты как, малыш? спрашиваю её. В комнате пахнет лекарствами. Женщина потихоньку отступает от кровати, освобождая мне место. Я тут же прикладываю ладонь к лбу дочери. Тут горячий. Глаза у Лёльки краснющие, будто она долго плакала, взгляд о соловелый. Ещё в пятницу она была абсолютно здорова, а сейчас, как подменили. Дочь реально больна. Хорошо, меня смотрела тётя врач и поставила укол и выписала таблеток. Папа их купил, и витаминок дали, вкусных и сладких, говорит Лёлька. А ты теперь со мной останешься? Голос сепит. Она втягивает носом сопли, а затем растирает рукой. Ещё и лимфоузлы под ушами воспалились. Их видно невооружённым взглядом. Да, в таком состоянии её действительно нельзя вести домой. Если я это сделаю, то будет только хуже. Ох, завтра надо написать классному руководителю, а ещё съездить в больницу, больничный взять. Не оставлю больную дочь на чужих людей. Паша хоть и отец, но он не будет сидеть с ней сутками. У него работа и Света, а дом работница. Ну, она на вид добрая женщина, но все равно чужая. Конечно, только больничный оформлю. Папа сказал, ты ничего не ешь. Строго смотрю на нее. Лелька кивает. Горло болит. <хе -хе -хе) Заходится кашлем Лелька. Больно кушать. Ладно, тогда помолчи. Оборачиваюсь к домработнице. У вас есть суп или бульон? Да, я на сегодня харчо приготовила. Это не то. качаю головой. Нужен куриный бульон. Приготовьте, пожалуйста, я покормлю ребенка. Она переводит вопросительный взгляд на Пашу. Тот с задержкой кивает. Она тихо уходит из комнаты. А у меня кровь в жилах стынет. У ребенка ангина, а его пытались накормить острым харчо. Не мудрено, что Лелька не стала есть. У этой женщины вообще дети есть? Еще и мысли о Свете не дают покоя. Как мы с Лелькой тут можем остаться, если она может появиться в любую минуту? Наверняка не спашие в месте живут, и вряд ли она обрадуется, увидев меня. Прям шведская семья какая-то. Бывший жених с беременной невестой и его бывшая невеста с ребёнком. И домой я Лёльку забрать не могу. На улице холодно. Как по закону подлости, в первые сначала зимы ударил мороз. А пока супчик варится, давай молочко с мёдом попьём, а потом гордышко пополощем. Хорошо? Укутываю Лёльку в одеяло. Затем оборачиваюсь к Паше. У тебя в квартире мёд с молоком есть? Нет, но если нужно, я закажу доставку. Закажи, соглашаюсь я. Ещё мне нужен йод, соль, сода и тёплая вода. Зачем? хмурится он. Горло будем лечить. Я понял, но зачем? Ей достаточно выписали лекарство. У меня нет ни сил, ни желания спорить, поэтому я спокойно повторяю слова. Мне нужен стакан тёплой воды, йод, соль и сода. Мам, а ты не привезла мой планшет? хрипит Лёлька из-под одеяла. Забыла, милая, ты поспи, а вечером я привезу. Дочь кивает. Я отхожу от кровати и сажусь на стульчик рядом с ней. Не думаю, что тебе стоит куда-то ехать сегодня, говорит Паша шёпотом. Останься с ней, я сам всё привезу. Лёлька открывает глаза и смотрит на него. Я тоже поворачиваю голову, хмурюсь. Мне есть что сказать, но не при ребёнке. Перевожу взгляд на дочь. Не хочу ее оставлять ни на минуту в таком состоянии. Но с Пашей надо поговорить. Ладно, пойду сделаю заказ и спрошу у Абрамовны, есть ли в аптечке йод. Он поднимается. Я тоже встаю. Вижу, как его глаза темнеют по мере того, как я приближаюсь. Ты не останешься здесь? Он цепко смотрит на меня. Надо поговорить, отвечая уклончиво. По спине пробегает дрожь. Не хочу оставлять Лёльку одну, но выбора нет. Я должна расставить точки над и. Хорошо, пошли на кухню. Поговорим за чаем, решает он. На кухне домработница колдует над плитой. Марина, заварите нам чай, пожалуйста, отвлекает её Паша. У нас есть йод. Да, Павел Сергеевич. Хорошо, приготовьте йод, соль и соду. Это всё? Паша поглядывает на меня. Ещё нужны молоко и мёд. Напоминаю про обещанный заказ. Да, сейчас позвоню в доставку. Она тут же начинает стучать шкафчиками и чайником. Мы садимся за круглый стол. Он маленький, рассчитан на двух человек. И я внезапно осознаю, что в этой квартире, какой бы она большой ни казалась, всё рассчитано на двоих. Вот и у этого столика всего два кресла, удобных, мягких, глубоких, но два. Паш, я не могу оставить дочь у тебя, нужно отвезти её домой. Не вижу причины. «Скорее-то ты должна остаться тут, с нашей дочерью». Он пожимает плечами. Я кашусь на Марину, но она не смотрит на нас, а ставит чайник на плиту. И каким это образом... Я все же понижаю голос. «Что скажет твоя невеста, когда увидит меня?» Света тут нет. Его тон абсолютно спокоен. «Оу!» — выдыхаю я. Видимо, это одна из квартир Островского. Здесь он с дочкой встречается, а со Светой живет в другой... Всё равно неудобно. Что люди скажут? Таня, наша дочь больна. За окном уже темно. Куда ты с ней поедешь? Оставайся тут, с нами. Паша подаётся вперёд. В его голосе появляются мягкие нотки. С нами? Я округляю глаза. Погоди, а Света? А что она? Она тоже сюда приедет или где она? Здесь я, экономика и наша дочь. Светы тут нет. Я мотаю головой из стороны в сторону. «Но так нельзя, она твоя невеста. Я не могу остаться в одной квартире с тобой». На лице Паши начинают играть жилваки. «Я не живу со Светой, поэтому и говорю, чтобы ты осталась здесь. Если надо, я отвезу тебя домой. Возьмешь нужные вещи. Но сегодня я не выпущу дочь из квартиры». Жестко отрезает он. Я ежусь от его слов, но понимаю, что не могу спорить. «Я тоже не брошу свою дочь». Говорю резким тоном и выдыхаю, потирая виски. «Хорошо, я остаюсь». Мы гневно смотрим друг другу в глаза. И вопреки всей ситуации по телу пробегает дрожь, потому что Паша опять смотрит так, будто жила от меня, будто сейчас поцелует. Но ведь так нельзя. Его взгляд пробирает меня до души, и все тело покрывается щекочущими мурашками. «Вот и решили». На лице Паши возникает улыбка. Это роди дочери Островский, а не роди тебя, говорю ему сухо. Чайник начинает свистеть. Марина тут же снимает его, разливает по чашкам чай, ставит перед нами на стол. Ароматный запах чая сквозит в воздухе. Рядом появляются сахарницы с тремя видами сахара. Машинально беру кусочек, бросаю в чашку. У меня все мысли только о Лёльке и о том, как я реагирую на бывшего, потому что до сих пор помню, как он касается меня. до сих пор и реагирую, хотя у меня другой мужчина, жених. И всё же здесь, в его кухне, за одним столом с ним, я ощущаю себя так, будто нахожусь дома. Странное дело, даже кухонный гарнитур в стиле кантри очень напоминает тот, который стоит у моей квартиры, будто у них был один дизайнер. Только у Паши всё явно из натурального дерева, а у меня из дешевого композита. Но всё равно сходство бросается в глаза. И снова я вспоминаю тот день, когда он забрал нас с мамой из аэропорта. Я не называла адреса. Откуда он знал, куда ехать? Моя паранойя вновь просыпается. С подозрением поглядываю на Пашу. Хм, нет, ерунда, хватит выдумывать. Мы ну, вряд ли он бы стал сдавать мне свою квартиру, а потом ещё деньги брать за аренду с меня и Лёльки. "Успокойся, Танюш", говорит Паша. Его взгляд то и дело возвращается к руке, которой я держу ложку и помешиваю чай. Он смотрит на моё кольцо, подарок Лёши. Что ж, надеюсь, мне не придётся жалеть, что осталось в его квартире.